Это у них называется «спустить». Здесь идет вход и волосок, и скользок, и иные хитроумные фокусы. Не все шулера занимаются специально картами. Поле их действия весьма обширно и разнообразно. Иные специально посвятили себя фабрикации карточных колод, крапов, скользков, волосков. На потребу шулерскую, за что получают скромное, но приличное вознаграждение. Иные подводят под шулеров и для того рыщут по Петербургу, ищущие подходящих болванчиков, пижонов и стараются заводить самое обширное знакомство. Иные дают под игру приличное помещение с необходимой представительной обстановкой. Для чего держат отличную квартиру и отличного повара. Мечут джекарты, передергивают и всякие иные фокусы употребляют только главные и самые искусные престидижитаторы, которые поэтому специально называются дергачами. Большинство шулеров, как петербургских, так и вообще российских, суть поляки.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 Да даже большая часть и из тех-то, которые никогда не бывали в военной службе, не шагая далее чина коллежского регистратора или находясь в еще более почетном звании недорослей из дворян, при случае импровизированно именуют себя кавказскими капитанами и поручиками. Однако нельзя сказать, чтобы наши шулера... Отдаваясь карточному делу, пренебрегали другими отраслями темной промышленности. В подходящих случаях они не откажутся ни от какого уголовного дела, начиная с подлогов и фальшивых векселей, кончая даже убийством, лишь бы оно было искусно обставлено и безопасно исполнено. Большая часть из них при ярой наклонности к комфортабельной широкой и донжуанской жизни